Дедушка довольно смутно представлял себе возраст внучки. В его воображении это была маленькая девочка, поэтому подарки он привёз з а п о з д а л ы е Розовое платьице на второклассницу, куклу Барби с шикарным домиком и так далее. Арину заинтересовала только мудрёная карточная игра. «О, я думал, тебе на вырост, но тебе как раз». «А она на английском?» Арина вертела в руках коробку. «Ну да», – пожал плечами дедушка. «А ты что, не знаешь его?» «Папа, но как? Откуда?» Жанна не могла найти слов. «Театру пятьдесят лет. Не слышала? Там юбилей, все готовятся. Совсем не следишь?» «Совсем», — сказала Жанна. И заплакала. Потом они уже сидели на полу, и Жанна показывала Арине старые афиши. Она их сняла со стен во время ремонта, но выкинуть не смогла. «Вот это лучшее», — сказала Арина. Жанна усмехнулась. «Знаменитый балет и кар». Бесподобный Анатолий Ухтомцев с огромными крыльями летит прямо на зрителя. В свое время эту афишу увидел весь мир. «Это до сих пор моя визитная карточка», — гордо сказал дедушка, встал, поднял руки, как на картинке, и втянул живот. Арина смотрела на него с восхищением. «Ты записи кары не видела?» — спросил у нее дедушка. Арина помотала головой. «А что ты из балетов любишь?» Арина посмотрела на маму. Жанна посмотрела на стенку. «Я не водила ее в театр», — сказала она. «Не могла». «Эх», — сказал дедушка. «Дед, понимаешь, мировая звезда, а родная внучка этого даже не знает. Завтра вечером у вас выход в свет. Едем в театр». Тут он вдруг споткнулся и забормотал. «То есть...» «Ладно, Жан, если ты не хочешь, то и не надо. А вот Арину, наверное, стоит сводить». Жанна и Арина глянули друг на друга. Приезд дедушки на некоторое время выбил их из колеи, но теперь обе вспомнили, что между ними только что произошло. Арина набычилась. «Да», — поспешно сказала Жанна, — «вы идите, а у меня срочная работа». Крылатый хоккеист впечатлил Виктора. Он долго в о р о ч и л с я в постели, но как только закрывал глаза, неясное лицо за хоккейным забралом вставало перед ним. Он невольно пытался рассмотреть это лицо, но ничего не получалось. То Тихон, то доктор, который его лечил, то сам Виктор. А потом снова появилась хай-скул. Тот же коридор, те же люди. Только Виктора не было среди действующих лиц. Он смотрел откуда-то со стороны, не в силах вмешаться. Сценарий не поменялся. Капитан футболистов шел к черлидерше, сбивал с ног ботаника, подручный ржал, остальные подхихикивали, черлидерша строила глазки, капитан лапал ее на глазах у всех. И тут что-то пошло не по плану. Худая, нескладная фигура пробиралась сквозь толпу. Глаза спрятаны под челкой, но Виктор сразу узнал сына. Вот только не понял, куда тот идет. Бить морду футболисту? Защищать черлидершу? «Назад! Не ходи туда!» — пытался закричать Виктор, но не смог. Его же тут не было. Тихон тем временем добрался до цели. Он наклонился над ботаником, который так и сидел на полу в окружении своих рассыпанных вещей, и протянул ему руку. Ботаник с готовностью ухватился за ладонь Тихона и поднялся. И все повернулись к ним. К Тихону и Лузеру. Виктор перепугался до холода под лопатками. «Сейчас они набросятся!» будут издеваться, ржать. Но они просто стояли и смотрели. А когда Тихон все так же, пряча глаза под челкой, двинулся на них, просто раступились. с И ботаник заспешил за своим спасителем, как затертая во льдах баржа за ледоколом. Виктор проснулся и все пытался разобраться, что это было, зачем ему показали этот сон, что теперь делать. Тихон молодец или опять облажался? «Это просто сон», — внушал себе Виктор. «Он ничего не значит. А Тихон?» «Тихона вылечили, и это главное. С остальным разберемся». Но он в о р о ч и л с я до самого утра. Арина спала отвратительно. Вечером, когда дедушка ушел, мысли о мамином признании загудели в голове с новой силой. Они не складывались в единую картинку. «Мама!» Замечательная, умная, смелая, свободная. Мама не могла вот всего того, что про себя рассказывала. Это было предательство и несправедливость, и предательство. Поэтому Арина и откопала в шкафу кимоно и надела его. Мама только блеснула на нее глазами и закусила губу. Легче не стало. Подмывала сказать, а в школу я больше не пойду. Но тогда Арина на весь день оказалась бы в квартире с мамой. У школьного крыльца переминался с ноги на ногу Тихон. Кажется, только вчера Арина так сильно из-за него переживала. Любит, не любит, гей, не гей. Сейчас, после маминых откровений, все это было неважно. Разговаривать с Тихоном не хотелось. Ни о чем. Арина замедлила шаг, надеясь, что Тихон войдет в школу раньше, чем она до нее добредет. Тихон увидел Арину и нерешительно улыбнулся. Арина мысленно взвыла и остановилась. И тут возле них затормозило такси. Задняя дверца распахнулась, и из нее высунулась смутно знакомая физиономия. «Привет», — сказал смазливого вида мужчина. «Ты без мамы?» Арина вспомнила. Этот тип приходил перед мамой извиняться, а вместо этого начал хамить. Имя напрочь вылетело из головы. «Мама дома», — сказала Арина. Красавчик выбрался из машины. «Да мне, собственно, ты нужна», — сообщил он. «Хочу тебе кое-что рассказать». Он положил руку ей на плечо и торжественно произнёс. «Тебе же интересно узнать, кто твой отец?» Арина брезгливо сбросила руку с плеча. «Ах, это вы тот самый шантажист!» — выкрикнула она. «Это мерзко! И вы мерзкий! Мама была права! Мужики — уроды! Вам верить нельзя!» «Я-то при чём?» — завёлся мужчина. «Это я со всеми подряд спал!» Арина захотела броситься на эту сволочь, расцарапать лицо, впиться зубами в руку, ударить, но что-то внутри лопнуло от злости, и она не могла пошевелиться. Но желание, видимо, было настолько сильным, что материализовалось. Что-то выскочило из-за спины Арины и врезалось в обидчика. — Э-э! — от удивления хам сделал шаг назад. — Сдурел? Его ударили еще раз. Теперь Арина поняла, что это Тихон. Билон неумело, удары больше походили на пощечины, но на щеке красавчика остались царапины. — Надо ему ногти постричь, — отрешенно подумала Арина. Тихон замахнулся в третий раз. Мужчина очнулся и запрыгнул в машину с истошным криком. — Поехали! Поехали! У меня поезд! В Москву! Поехали! Арина поняла, что давно не дышала. Сделала глубокий вдох и выдох. — Не все мужики уроды, — глухо сказал Тихон. От тебя откуда знать? Арина развернулась к нему и сжала кулаки. Теперь она ненавидела Тихона за то, что он ударил красавчика. Она сама хотела. Это было ее право. А Тихон украл. — Что ты про мужиков знаешь? — заорала Арина. — Я не гей, — почти прошептал Тихон. — Что ты там бормочешь? Арина орала все громче. Краем глаза она заметила, что весь школьный двор на них пялился. Но ей было плевать. — Я не гей! — неожиданно заорал и Тихон. — Я натурал и всегда был. Я ради тебя врал. Чтоб к тебе, чтоб с тобой. Я люблю тебя, ясно? Тихон тут же остановился и посмотрел ей в глаза. Так было еще хуже. Арина не понимала, что ей делать с его отчаянием и надеждой. Она бросилась в школу. Тихон развернулся и пошел. у д а глаза глядят. Как прошел день, Арина не помнила. А вечером словно перенеслась в позапрошлый век. Оказывается, и сегодня реально собрать несколько сотен мужчин в смокингах и столько же женщин в вечерних платьях. Арина не удивилась бы, попадись ей на глаза кто-нибудь в напудренном п а р е к е и широком платье на кренолине, как из учебника истории. Проход с дедушкой по фойе занял не меньше получаса. Все подходили, здоровались, выражали восхищение. Многие косились на Арину, а некоторым дедушка даже представлял ее. «Моя внучка». После этого интерес в глазах окружающих немного потухал, но все равно Арина чувствовала себя не очень привычно в фокусе всеобщего внимания. «А кто все эти люди?» – тихонько спросила она, когда они с дедом на секунду остались одни. «Понятия не имею». Так же тихо ответил он и улыбнулся навстречу очередной даме в маленьком черном платье. «Добрый вечер, добрый вечер. Вы все так же прекрасны». У самого входа в зал дедушка остановился и сообщил. «Так, в зале моя жена. В смысле, твоя бабушка. Твоей маме не обязательно знать, что бабушка тут, ладно?» Арина не особо удивилась. Судя по тому, что про бабушку от мамы она не слышала и ста слов за последние пять лет, мама не слишком горела что-то узнать про свою мать. А когда уселась рядом с подтянутой пожилой дамой, она тут, кажется, единственная была в джинсах и простой рубашке, вдруг вспомнила что-то веселое и светлое. — Баба Таня, — сказала она. Судя по ответной улыбке, бабушка тоже ее помнила. Юбилейный концерт произвёл на Арину странное впечатление. Когда выходили какие-то непонятные люди и читали по бумажке мёртвые слова, она с трудом сдерживала зевоту. Но потом появлялись артисты и начинали танцевать. Места были элитные, центр портера, первые ряды. Арина в деталях видела каждое движение. И у неё захватывало дух. Трудно было поверить, что обычные живые люди без компьютерной анимации могут вытворять такое. И дело было не в сложности техники. Танец непонятным образом превращался то в любовь, то в одиночество, то в отчаяние, то в ликование. А потом снова начались разговоры и поздравления от областного правительства. Арина обнаружила, что сидит на самом краешке кресла, подавшись всем телом вперед. Она смущенно сдвинулась к спинке, покосилась на бабушку. У той почему-то блестели глаза. И, наконец, в самом финале вышел дедушка, то есть заслуженный артист всего на свете Анатолий Ухтомцев. На огромный экран вывели фрагменты самых известных его балетов, и весь зал затаил дыхание. Тихон шел и мысленно рисовал. Вечерний город вокруг был серым и неприветливым. Тихону захотелось добавить в него красок. Синие пятна — в форма хоккеистов, х которые идут играть свою ночную лигу. Желтые — светящиеся в ночи окна. За одним из них, например, сидит Артур и ждет кого-нибудь в гости. Зеленый — его шапка, которую одноклассники закинули на крышу школы. Красный цвет — губы Арины. Скоро он опять придет в школу, как обычный человек. Никакого орела загадочности, никакой избранности — В лучшем случае его перестанут замечать, в худшем начнут чморить, потому что неудачник, даже гея из него не в ы ш л о Тихон зажмурился, потому что в глаза ему вдруг ударил яркий свет. Он огляделся. Ноги сами принесли его к центру. И тут Тихон понял, что нужно делать. Он побежал. Со стороны он выглядел обычным подростком – Бежал неуклюже, загребая длинными ногами, нелепо размахивая руками и роняя рюкзак. У себя в голове он несся грациозной ланью, изящно касаясь носочками маленьких островков сухого асфальта. — Крылья? Где мои крылья? — спросил он Светлану. В о о б р а ж е н и и он легко проскользнул в дверь и произнес это высоким мелодичным голосом. На деле, взмыленный и всклокоченный, с трудом выдавил из себя эти слова. «Они так и лежат за сценой», — сказала Светлана и покраснела. Тихон ворвался внезапно, и если бы он мог обращать внимание на мелочи, заметил бы, что в кабинете был еще и директор центра, и что не все директора центров похлопывают своих подчиненных по спине с такой нарочитой небрежностью. «Тихон, возвращайтесь, у нас тут все изменилось!» Но Тихон не слышал, он бежал дальше, в воображении, легко преодолевая пролет за пролетом. в жизни, спотыкаясь о пороге и поскальзываясь на каменном полу. В зале пели народники. «Я на секундочку», — бросил Тихон. А дальше он мгновенно нацепил свои крылья. То есть дети минут десять во все глаза наблюдали, как нелепый подросток волочит странные декорации — Потом, цепляясь всем и за всё, с трудом водружает их на спину и, роняя всё на своём пути, задевая стулья и еле протиснувшись в дверной проём, вываливается из зала. Тихон вышел на крыльцо. Он махнул обоими крыльями по очереди. Бумажные перья загудели на ветру. Мышцы спины напряглись. Кино за спиной дедушки продолжалось. Он так и стоял на сцене в полоборота, у не отрывая взгляда от экрана, и, кажется, сам удивлялся. «Это я? Это я так мог?» Последним шло соло из знаменитого «Икара». Оператор взял Анатолия Ухтомцева, еще молодого, почти не седого, крупным планом. А артист замер вместе с музыкой и вдруг взмахнул большими черными крыльями. Зал аплодировал стоя. Дедушка России накивал, шаря по залу взглядом. В цвете рам показалось, что он летит над залом. Софиты слепили, но он все-таки нашел. И весело подмигнул. Арина была абсолютно счастлива. Тихон понял, что завтра придет в школу именно так. Именно такой он настоящий. Люди оборачивались, глядя на странного старшеклассника. Но он шел так красиво, такой изящной летящей походкой, что многие улыбались. Тихон же раскинул руки и мысленно полетел над городом. Сначала он сделал круг над центром, потом пролетел над своим домом, потом над домом Арины. Ему махали из окон, люди задирали головы и смотрели на него, когда его тень пролетала над ними. Тихон был абсолютно счастлив.